я пойду к себе в землянку скоро подойдут комиссары батальонов все труднее приходится поддерживать людях боевой дух понимаете почти всю ночь я провел у капитана валтузина днем его батальон подвергался сильному минометному обстрелу рад вас видеть лейтенант воскликнул валтузин встретив меня и сейчас же, подхватив под руку, потянул пройтись с ним. Он не унывал. Голос его осел и поблек только на минуту, когда капитан докладывал о том, что при обстреле четыре человека были ранены и один убит. Ну, и эта минута печали прошла быстро. Волтузин заговорил опять с веселой взволнованностью. — Я все больше и больше убеждаюсь, лейтенант, Какая потрясающе прекрасная штука жизнь На свете ничего нет сильнее жизни. Сколько недругов набрасывается на нее со всех сторон, и с бомбами, и с пушками, и с танками. Но она стоит, гордо красиво навсегда. И столько в ней разнообразного солнца, любовь, отвага, крик ребенка, лесная тишина, опасности, атаки. Все это жизнь. И сколько испытаний. Отсутствие соли. Испытания. Хорошо. Отбить немецкие танки. Испытания. Хорошо. Все в жизни хорошо, мой лейтенант. Я просто восхищен от того, что живу на земле. Он прижал мою руку к своему боку. Наверное, глупости болтаю, да? Я мало вас вижу. А именно с вами мне приятно поболтать. Провожая меня, он также весело и взбудораженно заверил. «Батальон мой отличный. Бойцы один к одному, красавцы. С такими бойцами можно совершить невозможное. Выйдем мы, прорвемся, я не сомневаюсь, в этом ни минуты». Занимался рассвет По пути к штабу меня остановил артиллерист Бурмистров. «Товарищ лейтенант, скоро ли двинемся?» Он смотрел на меня с надеждой. Ведь последнее терпение лопнуло. «Сил нет ждать! Стену своротим, только пустите!» «Скоро, Бурмистров, скоро!» — бодрым голосом сказал я и даже улыбнулся, чтобы успокоить артиллериста. «Вы готовьтесь!» мы давно готовы отозвался бурмистров уныло и побрел своим пушкам где же ты алексей петрович думал я о щукине выходя на поляну хоть как нибудь дай о себе знать на поляне собралась и оживленно шумела беспорядочная людская толпа красноармейцы окружили четыре подводы стоявшие вблизи нашего шалашика В каждой из повозок по две пузатые бочки. Среди бойцов я увидел стоявшего на телеге Прокофия Чертыханова. Он, конечно, распоряжался. Неужели пиво приволок? С изумлением подумал я и поспешил к вазам. Этого еще не хватало. Увидав меня, Чертыханов спрыгнул на землю, подбежал, остановился, одернул коротенькую всегда в сборках гимнастерку, Потом уже широко размахнувшись, занёс руку за ухо. «Разрешите доложить, товарищ лейтенант. Задание ваше выполнить не удалось. Соли не привезли. Два обоза обшарили. Нет её, проклятый. Но отбили и привезли заменитель. Восемь бочек селёдки. Пускай селёдку едят. и отступил в сторону, давая мне пройти». Через полчаса по лесу потянуло специфически острым и пряным запахом крепко соленых сельдей. Прокофий ловко выбивал кисаком днище бочек. Запах этот пробивался сквозь густоту деревьев, тек в утренней свежести все дальше, подбираясь к окопам. И люди, улавливая и вдыхая, были неожиданно поражены и ошеломлены им. Вскоре о селедках узнала вся группа. От батальонов уже явились снабженцы на подводах или просто так с ведрами. Онис Видлер выдавал всем самолично по счету, на каждого бойца по одной. Прокофьич Артыханов стоял рядом с ним и, наблюдая с важностью, курил увесистую сигару. Все восторженные отзывы Они о своем проворстве и нюхе, он уже выслушал и теперь поучал, как надо обращаться с селедкой. «Строго-настрого накажите бойцам», — поучал Прокофий, «чтобы они сразу всю селедку не ели, а применяли ее как сахар во время чаепития в прикуску. Пусть ложку супа отхлебнут и пососут селедочный хвост, и кашу также ложку съедят». И опять пососут хвостик. Дня на три должно хватить, как по нотам, а то и побольше. А селедка она такая. Чем дольше лежит, тем солонее делается. Онес Видлер, хоть и был серьезно занят раздачей, все-таки ввернул. Напиши, Проня, инструкцию о правилах пользования селедкой, когда нет соли. Это будет замечательное произведение времен войны. Я улыбался, слушая короткий диалог Прокофия и Онис Видлера, глотал обильную слюну, вызванную запахом соленой рыбы. Мне, как очевидно и многим другим, казалось, что я могу съесть полбочки за раз. Так жгло в желудке, так хотелось лизнуть соленого. Я уже хотел подойти к Свидлеру и попросить у него одну рыбину. Но в это время кто-то тронул меня за плечо и спросил, Что это за лавочка? Я обернулся стремительно, молниеносно. Голос принадлежал Щукину. Политрук стоял передо мной в неизменной своей каске с автоматом на шее, как всегда невозмутимый немного изумленной дележкой сельдей. Он выглядел усталым, еще более осунувшимся, Скулы, обтянутые коричневой обожженной солнцем кожей, выпирали еще острее За его спиной такие же утомленные стояли Кочетовский и мрачный с повязкой на голове Гривастов. Неожиданное появление разведчиков на минуту как бы парализовало меня. Я буквально не верил своим глазам. — Что ты на меня так смотришь? — недоуменно спросил Щукин и усмехнулся. Похоронили, что ли? Радость была такой жгучей, острой, что у меня в первый момент не нашлось слов. Алексей Петрович, алёша дорогой, ребята, мы так вас ждали! «Чертыханов!» — крикнул я возбужденно. «Беги к комиссару Дубровину, доложи, что вернулись разведчики! Быстро!» Прокофий со всех ног бросился к землянке комиссара. Отбежав, немного вернулся, чтобы, кинув ладонь за ухо, поприветствовать Щукина. «С возвращением вас, товарищ политрук! Прибыли, значит! А мы, видите, селедку делим!» Встретив мой гневный взгляд, он вспомнил о приказании и помчался прочь, гулко стуча гирями ботинок. «Весть о том, что возвратились разведчики...» Облетело сразу все батальоны. На поляне люди на некоторое время забыли о селедках, обступили Щукино. Политрук, немного растерянный, в то же время преданно смотрел в жадные, горящие нетерпением и надеждой глаза бойцов. Им, этим людям, надо было что-то сказать. Он оглянулся. Несколько рук подняли Щукина на телегу и поставили рядом с бочкой. «Говори!» Я тоже кивнул ему. «Говори!» Щукин сглотнул, подступивший к горлу ком. «Мы были на большой земле», — заговорил политрук негромко и взволнованно. «Мы видели своих, родных наших бойцов, обнимались с ними. Они сражаются по ту сторону фронта. И как сражаются?» Стоят насмерть. Наше командование готовит врагу сокрушительный удар. С Урала, с Востока, из Сибири прибывает свежие дивизии Идут эшелоны с оружием. Скоро фашисты узнают силу наших ударов. Мы должны во что бы то ни стало соединиться с нашими войсками. Соединимся. Этот час недалек, товарищи.